Глава тринадцатая. Ой-Лун почувствовала неладное, как только мальчики вернулись в лагерь. Косары Тамуге были рядом с ней. Малышка Таму-Лун лежала на тряпках у костра. Ой-Лун медленно поднялась с колен. На ее исхудавшем лице появился страх. Тамуджин подошел поближе, и она, заметив лук Бектера, оцепенела. Ни Тамуджин не хочу, не смотрели ей в глаза, а когда она, наконец, обрела голос, он звучал негромче шепота. «Где ваш брат?» — спросила она. Хачиун уперся взглядом в землю, не в силах ответить. Она шагнула вперед. Тимуджин поднял голову и сглотнул застрявший в горле ком. «Он крал еду. Утаивал ее для себя», — начал было он. И спустив бешеный вопль, Уэлун ударила его по лицу, так что у него голова откинулась в сторону. «Где твой брат?» — завизжала она. «Где мой сын?» Из носа в рот потекла кровь, и Тумуджин был вынужден сплюнуть. Он обнажил окровавленные зубы и с мукой посмотрел на мать. Он мёртв, отрезал он. Больше Тумуджин ничего не мог сказать. Ойлун снова ударила его, затем ещё и ещё, пока он не согнулся и не шагнул назад. Она преследовала его беспомощно размахивая руками, не в силах сдержать боль. Ты убил его, вопила она. Что же ты за тварь такая? Тимуджин пытался удержать ее, но она была слишком сильна, и удары градом сыпались на его голову и плечи. «Перестань бить его, пожалуйста!» — завопил Тимуге. Но Уэлун не слышала его. В ее ушах стучала кровь. Грудь была готова лопнуть от бешенства и ужаса. Она приперла Тимуджина к дереву, схватила за плечи и затрясла с такой яростью, что у него замоталась голова. «Ты что, и его убить хочешь?» — кричал Хачиун, пытаясь оттащить мать. Вырвав края халата из его рук, она схватила Темуджина за длинные волосы, запрокинув его голову так, чтобы он смотрел ей в глаза. Ты родился с комком крови в руке, со смертью. Я говорила твоему отцу, что ты принесёшь беду, но он был слеп. Она и сама ничего не видела сквозь слёзы, а её пальцы, словно когти, вцепились в волосы Темуджина. Он утаивал еду от всех нас. Абрекал на голодную смерть, рявкнул он. Абрекал на голод тебя! И расплакался: "Чувствую себя таким одиноким, как никогда ещё в жизни". Ойлун посмотрела на него как на чумного и прошептала: "Ты лишил меня сына, моего мальчика". Устремив пронзительный взгляд на Темуджина, она протянула руку к его лицу, и перед глазами его дрожали сломанные ногти матери. Мгновение ужаса. Ожидание, что она вот-вот набросится на него, длилось целую вечность. Силы покинули её так же внезапно, как и пришли. Она безвольно упала на землю. Темуджин еле держался на ногах, дрожа от пережитого. Его вырвало жёлтой едкой жидкостью. А тайджан, онесколько шагов от лежащей на земле матери, он обернулся и увидел, что братья пристально на него смотрят и яростно заорал на них. Он жрал жирных сурков, пока мы умирали от голода, и убить его было правильно. Думаете, долго вы протянули бы, если он жрал и часть вашей добычи, кроме той, что утаивал? Я видел, как он сегодня добыл лутку. И где она? Она здесь, чтобы накормить вас. Нет, она в его брюхе. За его спиной зашевелилось Ойлун. Тамуджин отскочил в сторону, ожидая очередного нападения. Он смотрел на горячо любимую мать, и глаза его были полны слез. Он мог бы утаить от нее подробности смерти Биктера, если бы знал, что она так сильно будет горевать. Может быть, придумал бы историю о падении со скалы? «Нет», — твердо сказал себе Тамуджин, — «все было правильно. Биктер был клещом на теле лошади. Он жрал больше своей доли». и ничего им не давал, хотя они умирали от голода у него на глазах. Со временем мать поймет, что Тимуджин был прав. Открыв покрасневшие от плача глаза, Койлун с трудом поднялась на колени, подвывая от горя. У нее не было сил встать на ноги, и Хасар с Тимуге бросились ей помочь. Тимуджин попытался стереть кровь, но лишь размазал ее по лицу и из-под лобья посмотрел на мать. Ему хотелось убежать прочь. только бы её не видеть, но он заставил себя стоять на месте. Мы бы умерли из-за него, сказал он. Ой Луна стремила на него пустой взгляд, и он вздрогнул. Назови его имя, тихо попросила она. Назови имя моего первенца. Темуджин поморщился, внезапно почувствовав головокружение. Кровоточащий нос стал горячим и тяжёлым, перед глазами поплыли чёрные точки. Ему хотелось упасть и уснуть, но он оставался на ногах и смотрел на мать. "Назови его имя", повторила она, и тупое горе в её глазах сменилось гневом. "Бектер", выплюнул это имя Темуджин, тот, что крал еду, когда мы голодали. "Надо было сразу убить тебя, как только я увидела, что ты сжимаешь в руке", произнесла Ойлон так легко, что это напугало его больше, чем её гнев. Надо было ещё тогда понять, что ты такое. Тэмуджину казалось, что его сердце разрывается. Он не мог заставить её замолчать. Ему хотелось броситься к ней, чтобы она обняла его, защитила от холода, хотелось сделать хоть что-нибудь, только бы не видеть страшной и жалкой пустоты в её глазах, пустоты, причиной которой был он сам. Держись от меня подальше, мальчик. Тихо сказала мать. Если я увижу тебя спящим, то убью за то, что ты сделал, за то, что ты у меня отнял. Не ты убаюкивал его, когда у него резались зубки. Не ты сгонял его жар травами и укачивал его. Тебя ещё не было, а мы с Есугеем уже любили этого малыша. Тогда мы были молоды, и кроме него у нас ничего не было. А Каменеф от горя слушал тому джин. Может быть, мать просто не понимала, каким человеком вырос Биктер. Малыш, которого она укачивала, стал жестоким вором, и у Тимуджина не находилось слов, чтобы рассказать ей об этом. Он уже готов был заговорить, но прикусил губу, зная, что сейчас слова бесполезны, что Ой-Лун опять набросится на него. Он покачал головой. «Прости», — сказал он, — на прощение он просил не за то, что убил брата, а за то, что заставил мать страдать. Уходят суда Тэмуджин, прошептала Оелон. Не могу тебя видеть. Он всхлипнул и бросился прочь, даже не оглянувшись на растерянных братьев. Дыхание раздирало ему горло, во рту стоял привкус крови. Они не видели его 5 дней. Хочун искал брата, но единственным признаком существования Тэмуджина была добыча, которую он приносил и оставлял на краю лагеря. В первый день это были два диких голубя, еще теплые, с кровью, струящиеся из клювов. Ой-Лун не отвергала приношений, хотя и не говорила ни с кем о случившемся. Они ели в подавленном молчании, а Хачиун и Хасар печально переглядывались. Тамугех ныкал и ныл, когда Ой-Лун оставляла его одного. Смерть Бектера была бы облегчением для младших, случись она, когда они жили в племени волков, в сытости и безопасности. Они оплакали бы его. и отнесли тело на холмы для погребения под взорами Отца Неба и нашли бы утешение в этом обряде. Но сейчас в этой холодной лощине случившееся было лишь очередным напоминанием, что смерть стоит у них за плечами. Сначала их положение казалось мальчикам приключением, но лишь до того момента, пока голод не натянул кожу на костях. И теперь они жили, как дикие звери, стараясь не думать о предстоящей зиме. Хасар оставил свою веселость в лощине между холмами. После ухода Тамуджина он стал задумчив. Он надавал Тамуге подзатыльников, когда тот слишком часто стал донимать мать. После смерти Бектера у всех них поменялись роли. И теперь на охоту каждое утро отправлялся Хасар с Хачиуном, и лицо Хасара было мрачным. Выше по распадку они набрели на озерцо побольше, хотя для этого им случилось миновать то место, где был убит Бектер. кочу он нашёл тело брата по следам на земле. Темуджин оттащил труп и засыпал его ветками, но тот всё равно привлекал хищников. Когда на второй день после ухода Темуджина Хэчун обнаружил на краю лагеря тушку подстреленной дикой собаки, ему пришлось силой заталкивать в себя куски мяса. Он представлял себе, как Темуджин убивает зверя, пришедшего тревожить кости Биктера, но Хэчуну нужна была еда. а собака была лучшей добычей, которая досталась им с тех пор, как они были изгнаны из племени волков. На пятый день вечером Тимуджин явился в лагерь. Семья застыла при виде его, и младшие братья с тревогой посмотрели на мать. Она обернулась и увидела сына, который решительно шагал к ней, держа в руках живого козленка. Ее сын казался сильнее. Его кожа потемнела от солнца и ветра после пяти дней, проведённых на вершинах холмов под открытым небом. Она не ожидала, что испытает такое облегчение, увидев его живым и здоровым. Но вместе с облегчением в ней поднялась ненависть, которая никуда не ушла. Ойлун не могла простить тому джина. А он схватил добычу за ухо и бросил к ногам братьев. К западу в десятки полётов стрелы два пастуха, сказал он. А не одни. Они видели тебя? удивив всех, вдруг спросила Ойлун. Темуджин повернулся к ней, и его твёрдый взгляд стал неуверенным. Нет. Я поймал козлёнка, когда они отъехали за холм. Может, он потерялся, не знаю. В слишком хороший случай я не мог его упустить. Он переминался с ноги на ногу в ожидании, что ещё скажет мать. Он не знал, что будет делать дальше, если она прогонит его снова. Они будут таскать его. и нападут на твой след, — проговорила Ой-Лун. Ты приведешь их сюда. Тимуджин вздохнул, сил на спор у него не было. И прежде чем Ой-Лун успела возразить, он сел, скрестив ноги на землю у огня, и вытащил нож. — Мы должны есть, если хотим выжить. Если они нас найдут, мы убьем их. Он увидел, что лицо матери опять стало замкнутым, и ожидал неминуемой бури. В этот день он пробежал расстояние во много полётов стрелы, и все мускулы его исхудавшего тела ныли. Ещё ночь в одиночестве он не переживёт. Наверное, Ойлун прочла на его лице этот страх. Хочун заговорил первым, чтобы нарушить жуткое молчание. Один из нас будет стеречь лагерь этой ночью, на случай если они вдруг придут. Темуджин кивнул, не глядя на брата и не сводя глаз с матери. Мы нужны друг друг. "Презнесон. Даже если я был неправ, убив брата, это ничего не меняет." Козлёнок блеял и пытался вырваться, Коелун схватил его за шею, и в свете костра этому джин заметил, что она плачет. "Ну что мне сказать тебе, Тамуджин?" прошептала она и уткнулась лицом в тёплый мех козлёнка. "Ты сердце мне вырвал, и теперь мне всё равно, что будет. Тебе не всё равно, что будет с остальными." Без тебя мы не сможем пережить зиму, когда всем нам наступит конец, возразил ему джин. Произнося эти слова, он выпрямился, и его жёлтые глаза сверкнули в свете пламени. Хэлун кивнула, играя ушками козлёнка, и стала напевать про себя песенку своей юности. Она видела, как двое её младших братьев умерли от чумы. Они почернели и распухли, и племя её отца бросило их на равнине. Она слышала, как воины кричат от неизлечимых ран, пока жизнь наконец не покидает их. Некоторые даже умоляли о милости, прося прикончить их, и им оказывали эту милость. Она всю жизнь шла со смертью рука об руку и, возможно, сумеет пережить смерть сына, как мать волков. Но сможет ли снова полюбить человека, убившего её первенца? Оил он не знала. Ей вдруг захотелось обнять сына и прогнать эту скорбь. Но вместо этого она взяла нож. Пока сыновья охотились, Уэлун сделала несколько берестяных туэсков и сейчас бросила один хасару и хачиуну. Темуге взял себе еще один. Когда осталось два туэска, Уэлун повернулась и посмотрела на своего последнего сына. — Возьми твой сок, Темуджин, — помедлив сказала она. — Кровь придаст тебе сил. Услышав эти слова, он опустил голову и понял, что ему позволили остаться. Прессующимися руками взял туесок и встал рядом с братьями. Олон вздохнула, ухватила козлёнка покрепче и вонзила нож в вену на шее. Кровь хлынула ей на руки, и мальчики столпились вокруг, стараясь не упустить ни капли. Козлёнок ещё вырывался, а они уже наполняли туески и пили кровь, облизывали губы и чувствовали, как она проникает им в самые кости и успокаивает голод. Когда поток превратился в тонкую струйку, Ойлун взяла обмякшее животное в одну руку и стала терпеливо наполнять свой туесок. Козлёнок ещё трепыхался, но был уже мёртв. Его глаза стали огромными и тёмными. "Завтра я приготовлю мясо, как только буду уверена, что огонь не привлечёт пастухов", сказала Ойлун. "Если они сюда заявятся, позаботьтесь о том, чтобы никто не узнал, что мы здесь. Поняли?" Мальчики облизывали окровавленные губы и сосредоточенно кивали. Ойлун глубоко вздохнула, загоняя скорбь в глубину души, туда, где она до сих пор оплакивала Исугея и всё, что они потеряли. Скорбь надо запереть в душе, там, где она не сможет сокрушить её. Но тоски у Ойлун не было конца. Они придут нас убить? тоненьким голоском спросил Тонге, тревожно поглядывая на украденного козлёнка. Поел он покачал головой и привлёк малыша к себе, чтобы успокоить его и утешиться самой. Мы волки, малыш. Не так-то легко нас убить. Признася эти слова, она не сводила взгляд с Темуджина, и он содрогнулся от её ледяной ярости. Спрятавшись в прихваченной морозом траве, Темуджин с вершин холмов следил за двумя пастухами. Те спали внизу, лёжа на спине. завернувшись в стёганые халаты и спрятав руки в рукава. Братья лежали рядом с ним, и холод пробирал их до самых костей. Ночь выдалась тихой. Люди и скот сбились в кучу, пытаясь согреться, и ведать не ведали, что за ними следят голодные глаза. Темуджин вглядывался во мрак. Все трое были вооружены ножами и луками, их лица были серьёзны. Они смотрели и прикидывали свои возможности. Малейшее движение козы испугаются и избегут. Пастухи тотчас проснутся. Подобраться ближе не получится, прошептал Хасар. Муджиннах хмурился. От долгого лежания на мёрзлой земле у него затекли руки и ноги, но он не обращал на это внимания, а напряжённо думал. Пастухи народ закалённый, такие люди способны выжить самостоятельно. Под рукой у них лежали луки, и они легко могут убить волка, если тот попытается зарезать ягнёнка. А если жертвами окажутся трое ребятишек, для пастухов разницы никакой, тем более ночью. Глядя вниз на мирную сцену, Темуджин еле слышно вздохнул. Он мог бы согласиться с братьями и забраться подальше на холмы, если бы не тощий, стрёноженный лошадка поблизости. Она спала стоя, опустив голову почти до земли. Темуджину не терпелось заполучить её и снова, как когда-то, скакать по степи. Когда он мог бы уезжать на охоту дальше и привозить добычу крупнее. Если это кобыла, то у них будет ещё и молоко. Он вспомнил кислый вкус комыса на языке. У пастухов при себе может оказаться много полезных вещей. Семья волков не имеет права отпустить их просто так, какой бы ни был риск. Зима вся ближе. Он ощущал её дыхание в воздухе. Мороз колол его кожу крохотными иголочками. Без бараньего жира Они долго не протянут. Собак не видишь? прошептал Темуджин. Никто ему не ответил. Собаки вполне могли улечься среди коз, подобрать хвосты старой согрецы и заснуть, и заметить их невозможно. Сама мысль, что они могут прыгнуть на него из темноты, пугал Темуджина, но выбора не было. Пастухам придётся умереть, чтобы его семья выжила. Он глубоко вздохнул и проверил достаточно ли тугая и сухати те волока у меня самый сильный лук я подкрадусь и застрелю первого кто проснётся вы подойдёте сзади и будете стрелять в собак если они на меня бросятся понятно в свете луны он ясно видел тревогу на лицах братьев сначала убить собак затем того кто останется в живых приказал ему джин молясь чтобы мальчики не растерялись там внизу братики в ноль в ответ Тимуджин неслышно встал и пошел к спящим с подветренной стороны, чтобы его запах не всполошил стадо. Казалось, обитатели маленького лагеря от холода ничего не чувствовали. Тимуджин подходил все ближе, слыша только свое хриплое дыхание. Наконец, он, держа лук на готове, побежал. Тому, кто умеет стрелять на скаку, надеялся он, стрелять на бегу будет несложно. Примерно в тридцати шагах от него... Рядом со спящими мужчинами что-то шевельнулось. Чёрная тень поднялась на лапы и завыла. С другой стороны на него бросился ещё один пёс, рыча и лая. Темуджин вскрикнул от страха, отчаянно пытаясь сосредоточить всё своё внимание на пастухах. Мгновенно проснувшись, пастухи вскочили на ноги, когда Темуджин выпустил первую стрелу. В кромешной темноте он даже не пытался целиться в горло. Стрела пробила халат пастуха на груди. и тот упал на колени. Темуджин услышал, как он зовёт на помощь товарища, и увидел, как кто-то откатился в сторону и поднялся во весь рост, уже с натянутым луком. Овцы и козы заблеяли в панике и разбежались в темноте, отсекая Темуджина от братьев, кидаясь в разные стороны, словно среди них оказался хищник. Темуджин рванулся вперёд, чтобы опередить выстрел пастуха. Вторая стрела была у него за кушаком, и он схватил её, но не смог вытащить, зацепилась. Пастух натянул тетиву с уверенностью у бывалого воина, и в мгновение Тимуджин решил, что всё кончено. Он никак не мог вытащить свою стрелу, а рычание слева заставило его запаниковать. Собака бросилась на него, наровя вцепиться в горло, и он отшатнулся. Пастух выпустил стрелу, и та прожужжала над головой Тимуджина. Мальчик закричал от боли, когда собачьи зубы сомкнулись на его руке. Но псу в шею вонзилась стрела Хасара, и бешеная рычащая тварь расжала челюсти. Мальчик опустил лук, а пастух уже нацеливал вторую стрелу. Хуже того, второй пастух, шатаясь, поднялся на ноги и тоже взял лук. Темуджин решил, что пора спасаться бегством. Он понимал, всё должно быть кончено здесь, иначе пастухи пойдут за ним следом и перебьют одного за другим. Темуджин высвободил теки стрелу и дрожащими руками натянул тетиву. Где вторая собака? Стрела Хачуна попала пастуху прямо под подбородок. В какой-то мгновении тот ещё стоял с луком на изготовку, и Темуджин подумал, что перед смертью пастух всё же успеет выстрелить. Он слышал ос сильных и искусных воинах, которые уже будучи мёртвыми, успевали спрятать в ножны свой меч. Но тут пастух упал. А тот, которого Темуджин ранил, возился со своим луком. Крича от боли, он натянул тетиву, и стрела Тэмуджина разорвала ему грудную мышцу, и он не мог согнуть лук с достаточной силой, чтобы выпустить стрелу. Сердце Тэмуджина успокоилось. Он понял, что битва выиграна. Хасарах и Чаун подошли к нему, и все трое смотрели, как тетива в очередной раз выскальзывает из пальцев пастуха. "Где вторая собака?" шёпотом спросил Тэмуджин. Чаун не мог отвести взгляд. от сражающегося с луком пастуха. Тот возносил молитву отцу небу перед лицом своих врагов. Я её убил. Давай покончим с делом, сказал ему Джин и благодарно похлопал брата по спине. Пастух увидел, как самый высокий из врагов взял стрелу и натянул тетиву. Когда он бросил лук, выхватил кинжал и посмотрел на луну и звёзды. Голос его затих, когда Тамуджин выпустил стрелу. Но даже со стрелой, торчащей в горле, мужчина ещё постоял, шатаясь, и наконец рухнул на землю. Братья Сапаска двинулись к убитым, напряжённые ещё малейшие признаки жизни. Они должны были удостовериться, что враги мертвы. Темуджин послал Хасара за конём, который умудрился отбежать даже со спутанными ногами, так сильно напугал его запах крови. Темуджин повернулся к Хычиуну, и, обхватив его за шею, так стремительно привлек к себе, что они стукнулись лбами. «Теперь мы переживем зиму», — улыбнулся Тамуджин. Хачун заразился от брата радостью, и вместе они испустили боевой клич над пустынной равниной. Может, это было глупо, но они все еще оставались мальчишками, хотя и научились убивать.